Глава 21. Зинаида. Месяц спустя. Я остановилась на пороге моей родной квартиры и сжала пальцами заветную коробочку. Странное чувство. Такое сладкое и в то же время мне страшно до спазмов в солнечном сплетении. А сказала, что точность теста 91%. Это много, ведь правда? Я малодушно откладывала его покупку уже три дня. Просто боюсь, вдруг это ошибка. Просто сбой гормонов от ожидания свадьбы и нервов от произошедших с нами событий. Говорят, такое случается. Повернула ключ в замке и проскользнула в знакомую до сантиметра квартиру, в которой провела всю свою жизнь. И которая скоро останется пустой и сиротливой. Мама съехала еще две недели назад, прихватив с собой мою чучмечку, которая теперь обживает милый двухэтажный особнячок, принадлежащий бомжу под прикрытием. Про вилу под мостом полинарии не обманул, только она оказалась настоящей и совсем даже не картонной. Мама строит полика, оранжерею маленькую тепличку на полгектара и очень счастлива в роли невесты новоиспеченного генерала-лейтенанта и почти теще холода. Настолько, что даже забыла о насильственном воспитании своей непутевой дочери. Свет я зажигать не стала. Такие мелочи занимали меня сейчас очень мало. Скользнула в туалет, судорожно вымыла руки, Маленькая пластмассовая кассета в моих пальцах казалась мне бомбой замедленного действия. Проделав все показанные манипуляции, я положила тест на краешек стиральной машины и, усевшись на крышку унитаза, стала гипнотизировать его глазами. Холод уехал три дня назад. Подготовка к нашей с ним свадьбе шла полным ходом, но дела, требующие присутствия моего жениха, оказались неотложными. Я и не думала, что смогу так скучать по этому вспыльчивому, несгибаемому, упрямому и, безусловно, любимому мужчине настолько сильно. Выдохнула, взяв в руки пластмассовый футляр, и уставилась в окошечко, в котором ярко горели две полоски. — Да нет ее дома! — врезался мне в уши голос Варькиной. — Господи, только их мне не хватало! Вот именно сейчас мне хотелось покоя, тихого вечера и осознания полноты счастья. Шляется поди по магазинам, свадьба послезавтра. Я бы точно шопилась. А свет почему в тубзике горит? Пробубнила Лиска, судя по возне, волокущая что-то по полу. Знаешь, Катька, эти твои вечеринки-сюрпризы никогда ничем хорошим не заканчиваются и что ты наложила в этот чертов мешок у меня грыжа чуть не выпала пока я его перла дозинка да всегда его выключить забывает ты же знаешь а теперь она почти жена миллиардера че ей экономить коммуналку то поди платить ей не придется больше ниной рявкнула гангрена я затаилась на унитазе боясь пошевелиться сюрпризы подруг обычно заканчиваются для меня плачевно В лучшем случае я попадаю в травму. В худшем? Впрочем, думать об этом мне сейчас не хотелось. Девишник, кто должен организовывать? «М-м-м...» промычала лизун и чем-то загрохотала. Ты же не собираешься? Даже очень собираюсь, а потом ты ей вручишь подвязку. Ты купила ее, надеюсь, не забыла? Купила. Не очень уверенно ответила ухо-горлоносиха. Естественно, она забыла. Даже и сомневаться не стоит. Красивущую. Только в машину надо сходить. Там она. Ясно. Рыку Варькиной мог бы позавидовать среднестатистический диплодок. Я сползла с унитаза, залезла в пустую ванную и задернула шторку. Может, они меня не заметят и уйдут? И я не пострадаю? Мне нельзя сейчас. Бедный холод. Невеста на костылях и с повязкой на голове вместо фаты. Зрелище не для слабонервных. Руки помою только и иду. Бога ради, без меня ничего не трогай. У тебя же лиска руки, как крюки. Раздался шорох, пыхтение. И я поняла, что праздник начался уже. И ознаменовался легким спарингом Сползла на дно купили и затихла, хотя хотелось выскочить с воплями и сбежать подальше от насильственного делания меня счастливой. И я бы так и поступила, но квартира вдруг сотряслась от грохота. Я пулей вылетела из своего укрытия и ломанулась в сторону гостиной, откуда густыми клубами валил дым. «Класс! Жаль, что невеста не видела. Я же говорила, что ты, Лиска!» Даюся радостный шепот Варькиной из коптящей преисподней. «Эй, ты живая? Чего молчишь? Хватит уже, пошутили и будет!» Мне показалось, что еще немного, и мое сердце остановится. Дернула на себя дверь, зияющую выбитыми стеклами. Ноги тут же заскользили по покрытому чем-то отвратительно липким и ужасно скользким полу. Я раскорячилась в полушпагате, пытаясь рассмотреть масштаб вышедшего из-под контроля насильственного праздника жизни. Непослушные конечности больше не разъезжались. Показалось, что я буквально прилипла к полу в позе молящегося шаолиня. Лиски не было нигде, как и я не пыталась ее обнаружить. Варькина красиво распластавшись по сияющему словно звездное небо паркету, ползла в мою сторону. И казалось, что она светится ярче, чем собака-баскирилий. Это, наверное, от нервов у меня. Галлюцинации начались. Зинка, сюрприз. Наконец, заметив меня, проорала Катюха, тряся головой, будто оглушенная чихуахуа. Ну, у постати, кстати, она больше похожа на представителя этой породы псовых. Лиска, невеста пришла. Эй, Лизон, ты где? Зинаида, скажи крутой сюрприз. Жаль ты пропустила само действо. Это было феерично!» Я тебя убью. И свидетельницей, ты не будешь у меня на свадьбе. Прохрипела я, борясь с гормональным всплеском, вызывающим в моем воспаленном мозгу яростный вихрь. Лиска будет, а ты нет. Ты чего, девишник же? Надулась пироманка. Скажи спасибо, что ты не проснулась черт где, как в том кине, забыв, что было сегодня. Подумаешь, просто бочка с гелем и блестками взорвалась. Да она и маленькая была, пятилитровая. Я над ней неделю колдовала, а ты неблагодарная. Лиска, где? И как вы вообще в мою квартиру проникли? Да вот и я думаю, куда эта проныра делась. Мы с ней вместе пришли. Это она придумала: с твоих ключей слепок снять. Тут же сдала подругу поганка-подрывница. Сдернула, поди, когда жареным запахло, с ней останется. Я сейчас тебя сдерну, точнее, вздерну. Донесся слабый голос откуда-то из-под потолка. Лиска висела на крюке от люстры, валяющаяся возле стены и была похожа на зубную фею из фильма. Ну, того, где огромный мужик махал волшебной палкой. Ухо горлоносиха раздувалось от злости прямо на глазах, как ядовитая рыба-фугу. Размахивала когтистыми ручонками, а мне почему-то вспомнилась фраза из Аия про упырей и вурдалаков. «Я тебя сейчас собью, не дергайся!» Азартно проорала Катюха и тут же приволокла из кладовки швабру, успела поднять ее на манер копья, замахнулась. В звенящей тишине треск ломающейся двери показался оглушающим. Варькина со страху запустила свое оружие, но промахнулась и попала черенком не в крюк, а в физиономию Лизон. «А-а-а!» – взвыла пострадавшая, свалилась на пол и бодро уползла в сторону прихожей. «Ес! Теперь точно я буду свидетельницей!» Заплясала танец племени людоедов Катюха. Ты же не станешь расписываться, имея за спиной бабу с фонарем во все лицо? Мне было наплевать на все вокруг. Я смотрела на моего мужчину, стоящего в раскуроченном дверном проеме, и умирала от переполняющего душу восхищения и счастья. Как за каменной стеной я за ним. И мне больше ничего в этой жизни не страшно. Я хотел сделать тебе сюрприз. Пораньше приехал. Хмыкнул холод, отряхивая пальто потрепанным букетом, похожим на веник. Но услышал взрыв. Цветы были красивыми, кстати. Он тебе удался. Правда, дверь все же стоило просто открыть ключом. Я же тебе его дала. Боюсь, от сегодняшних сюрпризов Я буду отходить еще долго», — улыбнулась я, млея от его близости. «Прости, я испугался и забыла ключе». Вздохнул жених и вжал меня в себя, отбрасывая погибшие розы, и я сошла с ума от вкуса его губ, завладевших всем моим существом. Так, что даже забыла о подругах-разрушительницах. Алиска появилась внезапно, как черт из табакерки. Она и похожа сейчас была на вышеозначенную нечисть, вся в копоти и драной одежде. В одной руке она держала туалетный ёршик, а в другой — две полоски! Сумасшедше заголосила ухо горлоносиха, потрясая в воздухе маленьким белым футляром, который я с дуру сунула в корзинку с грязным бельем. Интересно, какого фига эта паразитка там искала? У меня замерло сердце. Реакцию холода я боялась даже предположить. А вдруг он против? Вдруг скажет, что не хочет ребенка? И что я буду тогда делать? Отменять свадьбу? Потому что я уже решила, что малыш родится. Я люблю его уже до безумия. Не поняла? Ты младшего сержанта в окно, что ли, увидела? Или с глузду съехала от полетов во сне на наяву? Глупо буркнула Варькина, прячась за спину Михуила, и опасливо покосилась на ршик. Слышь ли, Зон, приди в себя! Я посмотрела на Егора. Он замер, словно статуя, и взгляд его, устремленный на зажатый в черной лапище поганки тест, красноречиво говорил о том, что я нифига не могу прочесть его мысли, как и всегда, впрочем. Дура, на тесте две полоски. Две полоски. Зинка, ты чего молчала-то? Заголосила предательница. Точно, не она будет свидетельницей, если, конечно, вообще свадьба состоится. А две полоски? Так ты чего? О! Забыв об опасности получить по тупой башке туалетным ёршиком, высунула любопытную мордочку Катюха. «Ты беременная?» «Нет, блин, я бурундук», – простонала я. Холод не шелохнулся с тех самых пор, как мои любимые подружки влезли своими жадными лапками в самое сокровенное. Даже не моргнул ни разу. «А знаете что, девочки? Пойдемте-ка я вам кое-что интересное покажу». Первым отмер Михаил за что я преисполнилась к нему любовью и благодарностью. «Покажу и вывезу вас к черту за город и прикопаю, паразитки! Что вы вечно носы свои суете?» Я проводила взглядом честную компанию, очень надеясь, что Миша выполнит свое обещание. В противном случае грех на душу мне придется брать. Убить не убью, конечно, но покалечу сто процентов. «Егор, я хотела тебе рассказать один на один, без них. Хотела сказать, что очень люблю тебя и приму любое твое решение. Но этот ребенок, он родится. Ты и он — лучшее, что случилось в моей дурацкой жизни. Я...» На глаза навернулись слезы. Я всхлипнула и рукавом вытерла лицо. Мама бы меня убила, если бы увидела такое поведение недостойной леди. «Так тебе нельзя плакать!» Отмер холод, и вдруг сгоробастал меня в свои медвежьи объятия и закружил, отчего меня тут же затошнило и уши заложило, как на карусели. А страх отпустил, развеянный радостным рыком этого невозможного гризли. «Ты что, рад?» — прошептала я. «Ты все-таки ужасная тупица, лягушонок!» — улыбнулся Егор. «Осторожно, словно бомбу ставя меня на пол!» «Я не просто рад! Я сейчас взорвусь от восторга! И виновата в этом ты!» «Свела с ума несчастного политика! Ты обещал не звать меня лягушонкой!» Пробубнила я, раздуваясь от полного, беспрекословного, безусловного счастья.